Глава двадцать первая. Прошло два с половиной года. «Маловато гостей у Любаши на праздники не считаешь?» — скептически рассматривала Ксю внутренности детского кафе. Для сегодняшнего мероприятия Марина забронировала его целиком, чтобы никого не было чужих. Детям накрыли отдельный стол, где их развлекали в настоящий момент аниматоры, но родителей рассадили за столики по периметру и тоже предложили щедрое угощение. Марина с Ксюшей устроились за отдельным столиком. Пили они сегодня лёгкую сангрию, ведь на детском празднике взрослые не имеют права быть пьяными. Зато самые близкие, кивнула Марина. Да и в 2 года ещё не умеешь заводить друзей. На двухлетие дочери она пригласила своих близких знакомых с детьми. В основном тут были сослуживцы и тезки, с которыми она познакомилась и сдружилась за последние годы. Была тут и Любаша на няне, но сегодня ей Марина дала выходной и пригласила на праздник как почётную гостью. Марина сладковой улыбкой смотрела на свою двухлетнюю дочку и понимала, что из сегодняшнего веселья она мало что запомнит, что праздник этот интересен для детишек постарше. Но так приятно было видеть, как Любаша находится в центре всеобщего внимания, как поздравляют её все и дарят подарки. К слову, последних уже скопилось целая гора. Рассматривать внимательно, они их будут с дочёркой, когда вернутся домой, в тишину и покой. Перед сном они их все распакуют, и засыпать Любаша будет очень счастливая. Порой Марине казалось, что любит свою дочку безумно, что так любить невозможно. Любаша была для неё всем тем, ради чего она жила и работала. До её появления в жизни Марины она даже не представляла, что эта самая жизнь может быть наполнена таким глубинным смыслом. И когда родилась Любаша, изменилось буквально всё. К тому времени Марина уже могла считать себя успешной бизнес-леди. Она уже открыла второй филиал аудиторской фирмы в другой части города. значительно расширила штат сотрудников. Теперь ей уже не стыдно было давать объявления о вакантных должностях, ведь и зарплату она могла предложить приличную, как и условия работы. Сейчас дело обстояло ещё лучше, и и сама она уже могла больше времени посвящать дочери, хоть и без работы обходиться не получалось. Не привыкла она ничего не делать. "Ну, давай что ли выпьем за нашу красоту", подняла Ксюша бокал с вином. С удовольствием Ткнулась с ней Марина своим. Какая же ты молодец, что родила её, с чувством проговорила подруга. Ну, моя заслуга тут небольшая, рассмеялась Марина. Сейчас она уже не представляла своей жизни без дочки, как и забыла, как жила раньше, но тогда Марина узнала, что беременна уже после того, как рассталась с Костей. Прошла, наверное, неделя, когда она сообразила, что у неё уже приличная задержка месячных. За всеми переживаниями и слезами она и думать об этом забыла. А когда увидела на тесте две полоски, то в первый момент не поняла, что испытывает. Удивление это точно. Все остальные эмоции сплелись в клубок, который она ещё несколько дней распутывала. Были там и растерянность, и неуверенность в завтрашнем дне, страх, что не справится, что пока ещё она не готова стать матерью. Ужас, что предстоит ей растить ребёнка одной, ведь после второго неудачного романа она зареклась имий дело с мужчинами. А если природа потребует своё, то она найдёт способ помочь себе без лишних обязательств с чьей-либо стороны. И далеко не сразу появились желания иметь ребёнка и ожидания, когда же это событие произойдёт. Да и на все эти эмоции оставалось мало свободного времени. Узнав, что беременна, Марина с головой окунулась в работу. И именно тогда её бизнес стал развиваться ещё стремительнее, чем раньше. К родам она успела сделать всё, что запланировала, правда, отдыхать не получалось, за что ей частенько влетала от врача. "Ну, не скажи", отозвалась Ксюша. "Ты замечательная мамашка, а вот я неудачница", вздохнула подруга. "Ксю, ну ты чего? Говоришь так, как будто тебе лет не знаю сколько. У тебя ещё всё впереди". И ты не неудачница, а самая классная крёстная в мире. Когда Любаши исполнился годик, Марина её покрестила, ну а в крёстной матери выбрала, конечно же, свою единственную подругу. Да и Ксюша очень любила малышку, а после крестин так и вовсе стала постоянным гостем в их доме. Порой Марина даже уставала от неё. Но это же Ксюша. «Это да», — подбоченилась Ксюша. Лучшей крёстной не найти. Слушай, а как там поживает отец Любаши? Задала Ксюша вопрос, которого Марина не ждала. Она не забыла Костю и всё это время вспоминала его. Вопреки её ожиданиям после того памятного вечера, когда уволила его, Костя ни разу ей не позвонил и не искал с ней встреч. С одной стороны, Марина была благодарна ему за понимание, но с другой, порой дико обидно становилось, что он так легко сдался. Получается, раз обиделся и отказался от неё с лёгкостью, если даже не попытался хоть как-то отбелиться в её глазах, значит, и не любила его вовсе. Не стоит он тогда и того, чтобы думать о нём, вспоминать. Но и выкинуть его из головы не получалось. Когда Марина узнала, что беременна, то первой мыслью стало сообщить об этом Косте. Но к тому времени обида в ней уже разрослась до таких размеров, что не позволила пойти на такой шаг. А с каждым новым днём, что проходил с момента их расставания, желание что-то сообщать ему становилось всё слабее, пока не испарилось вовсе. Да и слишком занята была Марина в то время. Возможно, появись он на горизонте, узнал бы о дочери. Но он сам сделал свой выбор, как ни крути. А почему ты об этом спрашиваешь у меня? Неожиданно для себя рассердилась Марина. В смысле? А у кого же мне ещё спрашивать? Не осталось в долгу Ксю. «Не у кого», — отчеканила Марина. «Чего ты вообще его вспомнила?» Отчего-то злилась она всё сильнее, распалялась на глазах. А вопрос подруги стал словно отражением её мыслей, ведь сама она в данный момент именно о Косте и думала. И злилась скорее на себя, чем на Ксюшу, но выплёскивала злость на её голову. «Да я всегда его вспоминаю, когда вижу Любашу», — улыбнулась вдруг Ксю. Она же копия папаши, о котором понятия не имеет. Это было в точку, ну или под дых. С первого взгляда, как только увидела новорождённую дочь, Марина поняла, на кого она похожа. Любаша родилась в вылитой кости, вот прямо в вылитой. Красная, крошечная и сморщенная орущая мордашка была как будто карикатурная Костина физиономия. Откровение стало... Настолько шокирующим для Марины, что она запретила себе даже думать об этом. Но запретить их Ксюше, конечно же, не могла. "Мариш, ты никогда не думала, что Костян имеет право знать о дочери?" подалась к ней Ксюша, заглядывая в глаза. "Речь ведь сейчас не о вас с ним, а об отце и дочери". "Думала", вздохнула Марина. "Но чем больше времени проходит, тем тяжелее во всём признаться. Ты же понимаешь?" Да и я понятия не имею, где он. Может, уже давно уехал куда-нибудь за границу. Ну, думаю, разыскать его не проблема, было бы желание, настаивала Ксю. Когда-то Марина взяла с неё клятву, что ни под каким предлогом она не сообщит о дочери Кости. Ксюша поклялась, что будет хранить эту тайну, какое бы искушение поделиться ею хоть с кем-то ни имела. И до сегодняшнего дня она держалась, даже не заговаривала о Косте. А сегодня с ней что-то случилось, получается. Только Марина собралась ответить, как заиграла громкая музыка и весело заголджали дети. Начался какой-то конкурс с прыжками и бегом. Любаша, конечно, не смогла принять в нём участие, но с удовольствием наблюдала за детишками постарше. Ну и разговор пока продолжить не получалось, да и у Марины завибрировал телефон. Ответить на звонок в таком шуме тоже не было возможности. Сделав подруге знак, Марина выхватила телефон из сумки и покинула кафе. Март выдался холодным и снежным, даже на Корольце сильно вьюжило, и Марина моментально замёрзла, но и не ответить на звонок не могла. Важный клиент её компании звонил по срочному и важному вопросу. Говорили они недолго, но из-за этого время Марина едва не окоченела. С таким же наслаждением она вернулась в тёплый, наполенный холл кафе. Поздно сообразила, что можно было и вовсе не выходить на улицу-то. Марина только немного побыла в холле, согреваясь и уже собиралась вернуться в кафе, как за спиной её прозвучал удивительно знакомый голос. Что-то из прошлого, моментально вызвавшее грусть и тоску. Не бережёте себя, мадмуазель, не гоже выскакивать на мороз вне гляжа. Марина резко повернулась и уставилась на усатого дяденьку. Она его сразу же вспомнила, а вот он её, похоже, не узнал. Именно он привёз ей тогда новую технику в офис, в самый первый офис, который арендовала на отшибе. Можно сказать, с того дня и начала меняться её жизнь. Дядя совсем не изменился с тех пор и говорил всё так же странно. "Эли, мадам", с улыбкой рассматривал он Марину, явно пытаясь вспомнить, где же они могли встречаться раньше. Мадмуазель, как и раньше, невольно улыбнулась и Марина. Встреча эта от чего-то показалась ей судьбоносной. И сразу же созрело решение, которое так долго она не могла принять. Вы меня не помните? А я и смотрю. Лицо ваше мне знакомо, но где встречались, запомнитал. Напомните. Будьте добры старому пню. И совсем ещё он не старый. хоть, наверное, и уже пенсионного возраста. Похож на какого-нибудь полковника в отставке с манерами Дон Жуана. Вы доставляли мне технику в офис. Марина назвала фирму и адрес, по которому она тогда располагалась. Ну, точно, обрадовался Усач. А вы тогда её ещё брать не хотели, хоть и никакой ошибки не было. Всё верно, кивнула Марина. С тех пор вы ещё краши стали мудмозель. даже смутил её комплиментом мужчина. А мысль уже вовсю зрела и формировалась в голове. Вот же она, зацепка. Кто, как не этот человек, может рассказать ей про Костю? Ведь тогда он точно работал на него. Возможно, и сейчас продолжает заниматься тем же и там же. А не подскажете, как поживает ваш руководитель? Не стала Марина ходить вокруг да около? Э, к которому адмуазель? Много их у меня было. А задачил её ответ усача. Константин Сергеевич. И Марина назвала компанию Кости. Так он уже больше года как не мой руководитель. Вздохнул мужчина, а у сердца Марины полетело куда-то вниз, аж руки похолодели, как страшно стало. Что если сейчас услышат такое, что не имеет точки возврата? Расчитали нас всех. как дела в компании пошли совсем плохо. С тех пор вот и мыкаюсь по разным местам. Где доставкой занимаюсь, где рекламой. А как же хорошо всё было. «Дела пошли плохо?» — изумилась Марина, вознеся мысленную молитву, что всё оказалось не так плохо. «Но ведь всё было хорошо». «Было да сплыло, мадемуазель», — развёл руками мужчина. «Бывает, и такое хорошее заканчивается». философский изрёк Не выдюжил начальник, сломался. Подробности я не знаю, но поговаривали, что случилось у него что-то в жизни. А сейчас я и вовсе ничего про него не знаю. Проговорил усач так, словно разгадал замысел Марины выяснить всё про Костю. Ну и она поняла, что большего от него не добьётся. На том и простелись. Конкурс уже закончился, и музыка не гремела под сводами кафе Твёрдым шагом Марина приблизилась к их, к Сёши столику. Я найду его и расскажу про Любашу. Вот и умница, удовлетворённо хмыкнула подруга. Давно пора. И Марина уже знала, что будет дальше.